Глава 17: Замок демона Утро началось рано и не самым приятным образом. Норман вылил нотарию кувшин воды. Оборотница, отфыркиваясь, вскочила и подслеповато уставилась на обидчика. Не мог добудиться, флегматично пояснил лорд Шал и поторопел. Восход через пару часов. Пора уходить. Хранительница зевнула и глянула на ставни. Сквозь них не проникал ни единый лучик света. Значит, за окном беспросветная темень. Тарья. Лорд Шал стащил ее на пол и погнал к двери. Удобство на улице. Сразу налево. Умывальник в конце коридора. Быстро. Оборотница смерила его недовольным взглядом, и оправила задравшийся подул, хотя обнажённая до бедра нога сейчас волновала меньше, чем попытка проректора командовать. «Холодно?» — Нурман иначе интерпретировал причину её недовольства. «Если расцой, не замёрзнешь. Потом кое-что дам». Тарья махнула рукой и покорно поплелась в указанном направлении — конце концов, бегство предполагает определенные неудобства. Сочтем приказы лорда одним из них. Ночной воздух бодрил. Оборотница управилась быстро, пробежалась по прихваченному морозцам снегу и юркнула в спасительное тепло. Водные процедуры тоже вышли короткими. Благо, вода в умывальнике оказалась ледяной. Когда хранительница вернулась в комнату, незамеченная ни хозяевами, ни постояльцами, Норман успел разложить на кровати нехитрую женскую одежду. Все простое, из самых дешевых тканей, поношенное. Но новые вещи таили опасность, привлекали ненужное внимание. «Тоже украл!» Тарья покосилась на кровать и потребовала «отвернись!» Недовольно ворча на тему ущемления супружеских прав, лорд Шал выполнил просьбу. Одежда пришлась в пору. И рубаха, и юбка, и кофта, и тяжелые сапоги с овечьей шубкой. Дополняли нехитрый наряд зеленый шерстяной платок и пара грубых чулок. Тарья быстро нацепила все это и разрешила Норману обернуться. «Чувствуется опыт». Он оценил быстроту сборов. «Хочешь жить — умей вертеться!» Кисло улыбнулась оборотница. «Куда мы? Ловцы вышли на след!» «Выйдут!» — не стал обнадеживать лорд Шал и застегнул куртку. «А идем мы все туда же, в земли теонишей. Надеюсь, выберемся иначе...» Он не договорил, но и так было понятно. По коридору шли, затаив дыхание. Также спускались по лестнице, тщательно избегая ступать на скрипучие ступени. Норман заранее их заприметил. Теперь двигался первым и показывал тарьи. Ночь опалила лица. Дрожью пробралась под одежду. Перед рассветом похолодало. Даже оборотни подняли воротники. Взявшись за руки, они брели вдоль забора, вынюхивая опасность. Собаки молчали, понимая, что в некоторых случаях лучше забиться в конуру. Может, сказывалась древняя память рода? Так или иначе, псы опасались двуликих собратьев. До околицы добрались в полном молчании. Остановились, знаками решили, куда направиться дальше — и свернули к лесу, когда лорд Шалл резко остановился и толкнул Тарью за спину. Хранительница воспротивилась. Она не балласт. Может, аура еще полностью не восстановилась, но играть в деву в беде оборотница не собиралась. Чуть правее из ниоткуда возник мужчина. Судя по легкому привкусу озона, усиленному морозом, Он шагнул из портала. Оставалось только гадать, каким шестым чувством проректор предвидел его открытие. И ведь повернулся в нужную сторону. Пальцы сжимали магический жезл. Губы тарьи беззвучно шевелились, вызывая к жизни проклятие второго уровня. Мелочь, но неприятно. Норман занял стойку, словно в начале учебного поединка. Поднял жезл и, замерев, внезапно опустил. «Тарья, свои!» — обернулся он к фиктивной жене. «Неужели запах не узнала?» «А ты, Ариан!» — напустился он на друга. «Рискуешь получить дыру в голове!» «Додумался ночью посреди поля явиться!» Да еще портал приглушить. Ректор не отреагировал и зажег слабенький магический шар, чтобы Тарья успокоилась, и убедилась перед ней не враг. Судя по выражению лица, лорд Тиониш еще не решил: поговорить с приятелем при свидетелях или обождать более удобного момента. Улыбка сошла с губ Нормана. Он почувствовал негативные эмоции и ринулся в атаку. «Что еще? Новые кляузы?» «Так проверь. Накажи, если правда. Замену я оставил хорошую. Не сбежал посреди учебного года с кучей долгов. Так во имя какой бездны? Ариан!» Несмотря на переполнявшее его недовольство, лорд Шалл шептал, зато активно жестикулировал. Приглядевшись, оборотница поняла. Основная беседа велась на пальцах. И вряд ли культурная. «Знаешь, — наконец произнес ректор, — когда ты перестал выходить на связь, я предположил худшее. И поэтому явился забрать тело, — съязвил Норман. Помочь, ты ведь упрямый. Как все шаллы, — вставила свой камушек Тарья. Кто бы говорил, — Прошипел проректор, сверкнув глазами. Собиравшийся развить тему сущности дружбы, руководитель академии передумал. Парочка смотрелась настолько умильно, так очаровательно ссорилась, грех мешать. Похоже, лорд Тиониш случайно угадал, свел нужных мужчину и женщину. У них даже мимика схожая, а уж характеры. Сложно сказать, кто выиграет. Стоят и, позабыв о погоне, меряются недостатками. Но В итоге уступил Норман. Счел ниже своего достоинства отвечать на очередной выпад. «На самом деле, спасибо». Он протянул другу руку. Ректор пожал ее. «Мы к тебе собирались, потому как без тебя, Ариан, я не справлюсь». «Неприятно сознавать», — скривился лорд Шал, — «но факт. Сомневаюсь, будто третий раз повезет, и меня не пришпилят на ворота императорской резиденции. Я ведь Дариусу Тер-Аршу дорогу перешел. Два и два он быстро сложит и потребует голову некроманта». Демон кивнул. Подробности он выяснит позже. «Сейчас требуется доставить парочку в нужное место». Как всякий выходец из закрытой империи, лорд Тиониш обладал рядом преимуществ по сравнению с приятелем. В частности, мог спокойно открыть портал в любое место соседнего государства прямо из рабочего кабинета в Академии колдовских сил. Опять же иная поисковая магия, которая за ночь помогла установить, куда запропастилась супружеская чета. Ректор забеспокоился еще в Брасе, куда заглянул с последними новостями. Мартин Таниш поведал о нападении и особенно настаивал на своей непричастности к исчезновению обоих. Помнил, с кем имеет дело. Демон, разумеется, насторожился. На всякий случай сдал дракона особистам. Может, некогда они с Норманом дружили, но уж больно бегали у Мартина глаза. Потом его встревожил амулет связи. Проректор не отвечал, и Ариан понял, пора действовать. Тут еще письмо от Эллы Шал подоспело. В нем она же выписала бесчинство руншей на землях клана. Вряд ли темные осмелились на такое, если бы не чувствовали за спиной поддержку. Кого говорить излишне? Раз в игру вступил император Дариус, да еще устроил провокацию, то, похоже, задумал он не прогулку в другой мир, а нечто более серьезное и опасное, в центре чего неминуемо оказались бы Тарья и Норман. Хранительница стояла чуть в стороне и напряженно прислушивалась. Нет, ни не к разговору. Благо, ничего нового она не узнает. К тишине ночи. Многолетнее бегство приучило к чужому упорству. Охотник не успокоится, пока не найдет жертву. А тут они слишком наследили. Оборотница злилась на себя, на Нормана. На себя за слабость, лишившую возможности накинуть иллюзию. На проректора за нежелание эту самую иллюзию сотворить. Их описание роздано всем стражам закрытой империи а лорд Шалл щеголяет белобрысой шевелюрой. Волосы тарьей вовсе даже в темноте только слепой не заметит. Ладно, жертва грабежа, но хозяин гостиницы, он-то точно видел колоритную парочку. Высказывать претензии не стало. Поздно. Вместо этого от своего имени поблагодарила лорда Тиониша и попросила предоставить убежище. «Понимаю». «Вы не пойдете против императора?» «Я и не прошу. Всего лишь пару дней для отдыха. Потом я...» «Мы», — поправил Норман и отмахнулся, перехватив понимающий взгляд приятеля. «Одна ты больше ничего не делаешь». «Спасибо, но нет», — мягко возразила Тарья, переминаясь с ноги на ногу. Мороз так и добрался до кожи. Хватит нынешних неприятностей. Не желаю становиться проклятием рода шаллов. Да и в академии нужен проректор, а не труп. Дура. Собеседник не выбирал слов для выражения эмоций. Вот гордячка идейная. Он бы еще с удовольствием встряхнул хранительницу, но не хотел сцен при свидетелях. Как можно не понимать элементарного? Одной Тарьей не справится, что она успешно доказала, и вовсе не по причине собственной бездарности, как мага, а из-за статуса противника. Опять пустится в бега? Только кто-то обязательно сцапает, и все. Или надеется на Нормана, мол, некромант эффектно нарушит течение ритуала, подымет труп, вселит душу обратно в тело, Так напрасно. Ничего из вышеперечисленного лорд Шал делать не собирался. «Может, и дура, зато других на тот свет с собой не тяну», — огрызнулась оборотница. «Или мечтаешь умереть? Так устрою, когда аура окончательно затянется». «Оставь», — ректор положил руку на плечо взвинченного друга. «Она за тебя переживает». Рисковать не хочет. Потеряв дар речи, лорд Шал недоуменно уставился нотарию. Переживает. Норман нахмурился. Вздор, он не мальчишка. Да, не сумел выбраться из сложившейся ситуации без помощи ректора, но в остальном не раз доказал. Широкая спина это про него. А тут вдруг обвинения в слабости. «Леди Шал, Оборотница вздрогнула. Спутник никогда прежде к ней так не обращался. «Можете спросить лорда Теониша. Я не нуждаюсь в защитниках. В некоторых случаях, руководствуясь здравым смыслом, прибегаю к помощи других нелюдей, но уж точно в состоянии постоять за себя». Под щеками заходили желваки, Тарья крепко задела, выставила мальчишкой. О себе бы переживала, а не о маге с немалым потенциалом и столь же обширными знаниями по части смерти. Еще бы изнеженным аристократом обозвала. «Теперь дурак ты», — припечатал демон и приложил палец к губам. Тарье пришлось промолчать, хотя очень хотелось высказаться. «Напрасно девушку обидел. Она к тебе с нежными чувствами, а ты...» Оборотница вспыхнула, прошипела. «Вот еще!» И быстро зашагала прочь, взрывая снежный наст носками сапог. Он разлетался искрящейся крупой, красноречивее любых слов, выдавая обуревавшие тарью эмоции. Чувства требовали выхода. Казалось, если бы рядом оказался Дариус, хранительница уложила бы его в могилу проклятием запредельного уровня и выдержала бы, не умерла от отката, разорванной в клочья ауры. Ректор намекал на любовь. К кому? К одному из шаллов? Мужчине? Кобелю? Может, тогда она и к сельфу Роншу неравнодушна? Тот посмазливее» дашь, не стоило подпускать Нормана. Теперь пойдут слухи, опять же супруги, не докажешь, что между ними нет отношений. И сам проректор, оборотница ни на мгновение не сомневалась, распушит хвост, поверит выдумкам приятеля. Ещё бы, женщина пала к его ногам, Словом, придется отбиваться на два фронта, если, разумеется, Тария доберется до Академии Колдовских сил. Лорд Тиониш проводил спину хранительницы, понимающей улыбкой. Она неуловимо напоминала молитву, когда та отчаянно не желала признаться во взаимности. Смотрел на Тарью и Норман, но, вопреки предположениям последней, без торжествующей улыбки. Проректор тревожно хмурился и, не выдержав, послал вслед за оборотницей облачко заклинания. «Не время для капризов», — коротко пояснил он, — «еще вляпается в беду». «Кольцо снимать не станешь», — с улыбкой констатировал лорд Тиониш. Он следил за чужим заклинанием, ожидая момента, когда оно и Тарья встретятся». Молиться можно сказать. Вот она обрадуется. И ты туда же, — рыкнул Норман. Уже в печенках желание семейства Тионнейшей найти леди Шау. Ректор пожал плечами. По его мнению, леди давно нашлась. Заклинание активировалось, едва коснувшись волос Тарьи. Она замерла с поднятой ногой, и, быстро сообразив, кому обязана внезапным параличом, поджала губы. Безусловно, хотелось возмутиться, не оставить безнаказанным столь очевидный произвол. Однако оборотница не стала при ректоре. Вряд ли ему понравится преподавательница, чистящая собственного декана, даже если тот формально ее муж». Несмотря на сложившуюся ситуацию, Тарья планировала остаться в академии. Ей понравился ротан, условия проживания тоже неплохие. Потом, если достаточно скопит, можно снимать квартиру в городе. Мысль о собственном угле грела сердце. Тарья мечтала о синих занавесках на кухне, круглом обеденном столе, Спальни с кроватью, на которой можно вытянуться во весь рост по диагонали. А адепты обычная молодежь, справиться. Лучше такие, чем забитые девочки из пансиона. Да и в профессиональном плане Академия колдовских сил сущий кладезь. Лорд Тиониш направился к Тарии, чтобы выручить из нежданного плена. Позволите, взмах руки и чары с легким звоном опали. Оборотница вздохнула полной грудью. Ректор взял ее под руку и вернул к фиктивному супругу. Норман напряженно всматривался в розовевший краешек неба. Он чувствовал — деревня проснулась. Еще немного — и заскрипят калитки, выберутся в зябкую серую дымку женщины с ведрами и мужчины с топорами. Уходить нужно немедленно, пока никто еще не приметил троицу на опушке. Демона тоже беспокоил наступающий рассвет. Вручив тарью другу, он открыл портал. Упрашивать шагнуть в него не пришлось. Беглецы смело переступили зыбкую границу между реальностями. Запрокинув голову, оборотница озиралась, подмечая знакомые запахи. Сначала она напряглась, но теперь расслабилась, пусть и не выпустила шершавую ладонь проректора. Его пальцы надежно прикрывали ее пальчики, словно оберегая от возможных повреждений. Несомненно, лорд Тиониш перенес пару в свой замок. Он редко наведывался сюда. Запахи, приглушенные, иногда и вовсе еле уловимые» но неизменно приезжал с супругой. Иногда к ним присоединялся Норман и устраивался в мягком кресле у камина. Вот его место хранительница, пожалуй, и займет. Молодая женщина дернула плечиком, и проректор отпустил ее руку. Оборотница уверенно направилась к каминному экрану, и уселась в обитое узорчатой порчой кресло с отполированными временем подлокотниками. И не просто села. Утонула в подушках и мягкости сиденья. Устроилась, словно она, хозяйка замка, и на ней бальное платье, а не обноски с чужого плеча. Нога с вызовом закинута на другую, лодыжки перекрещены. Отсюда оборотница могла обозревать комнату, контролировать обоих мужчин. Камин весело трещал, отбрасывая пляшущие тени на стальную решетку и волчью шкуру с оскаленной пастью. Хищник при жизни явно был вожаком. Матеры раза в два крупнее обычных серых собратьев. У даже закралось подозрение, не оборотень ли он. Но молодая женщина быстро его отвергла. Вряд ли ректор охотился на представителей других рас и держал их останки вместо коврика. С другой стороны, он демон, им свойственна жестокость. Однако проще воспринимать зверя как волка, значит, долой ненужные рассуждения. Парадная гостиная в замке Теонише больше напоминала залу. Камин соответствовал помещению, и позволил бы зажарить на вертеле кабана. Однако, несмотря на внушительные размеры, комната не давила. В ней чувствовался уют, витало спокойствие. Много округлых углов, подушек, тканей, скрадывавших звуки. Пол напоминал гигантскую шахматную доску. Не хватало только фигур. Возможно, прежде демоны вечера за интеллектуальной забавой — Мебели в гостиной хватало на любой вкус. Нотарья отметила, что Норман выбрал лучшее место. Может, вон тот диван и позволял вытянуть ноги. Зато по полу гуляли сквозняки. Пришлось бы кутаться в плед. А тут можно без боязни скинуть обувь. Огромные окна впускали в гостиную первые рассветные лучи. Они медленно, но верно разгоняли тени, отпугивали духов, которые наверняка водились в замке. «Перебирайся ближе!» — Норман указал на оттаманку. «Воздух подогрею!» «Не надо!» — едва заметно улыбнулся ректор, крутанул запястьем, шепнул пару слов и в гостиной заметно потеплело. Тарья охотно сползла с кресла и поплелась к мужчинам. В глазах обоих дрожжали смешинки. Видимо, раскусили чужую игру. «Тут ты тоже неплохо смотришься», — шепнул лорд Шал, когда оборотница проходила мимо. Хранительница вспыхнула и метнула на него обжигающий взгляд. Проректор и бровью не повел, самодовольно приподняв уголок рта. Тарья сама не понимала, отчего так злилась. «Странно», — Но она бы предпочла ругань, чем обвинения в попытках произвести впечатление. «Все хорошо, Тарья». Владелец самка протянул оборотнице неизвестно, откуда взявшийся бокал, полный рубинового вина. «Император Дариус вас не получит. Самое простое решение — попросить защиты у Ангерда. Я поговорю с ним». Хранительница мысленно усмехнулась. «Как легко и просто. Я поговорю с ним». Краем уха оборотница слышала, что отношения лорда Тиониша и его императорского величества Ангерда владыки империи Раздолья несколько более тесные, чем обычно между подданным и повелителем. Выходит, ему не нужно договариваться об аудиенции через секретаря и терпеливо ждать своей очереди. «Существует другое решение», — подал голос Норман и пристроился на валике от Таманки в опасной близости от Хранительницы. «Остров забвения. Нужно попросить небесных стражей забрать утарь дар или хотя бы заблокировать его». Демон усмехнулся и, приняв у духа еще два бокала, налил вина себе и другу. «Каковы шансы?» он подсказывал, что он и стремятся к нулю. «А каковы шансы, что Дариус в итоге не добьется своего?» Хмурис поинтересовался проректор и, не глядя, нащупал ладонь оборотницы. По коже Тарьи будто пробежал магический разряд. От неожиданности она даже прикусила губу. Щеки пылали, место, которого касались сильные пальцы, горело. Оборотница не понимала, что с ней происходит. Отчего она вдруг столь резко отреагировала на обычный жест? Наверное, последствия проблем с аурой. Таре занервничала еще больше, когда большой палец лорда Шалла легко погладил свод ладони. «Он с ней заигрывал?» Оборотница подавила стон. «Так вот почему Норман не злился!» Решил отомстить иначе. Но ничего, заносчивому волку ничего не светит. Хранительница сидела с каменным лицом, буравя взглядом противоположную стену. Когда проректор убрал руку, она вздохнула с облегчением. — А каковы шансы добраться до острова? — парировал лорд Тиониш. От него не укрылась маленькая игра между мужчиной и женщиной. Похоже, молиться успокоиться и обратит кипучую энергию на другой объект, например, диплом или межакадемический турнир, а после — на детей. Забавно, если Норман обзаведётся наследником прежде друга. Впрочем, ректор не торопил супругу. Она ещё молода, пусть закончит учёбу, И вдоволь насладиться молодостью, которая, увы, быстротечна. Зато та парочка на оттаманке слишком темпераментна и может случайно пополнить число жителей империи раздолья. Ты нам поможешь, лорд Шал не просил, а утверждал, не допуская сомнений. Разумеется, но и с императором переговорю. Прости. «Я не всесилен», — развел руками ректор. «Не смогу взмахом жезла разогнать всех подданных Дариуса». Норман молчал. Собственно, спорить не о чем. Даже содействие приятеля не гарантирует сакарментальное жить долго и счастливо. Проректор кратко глянул нотарию. Она наматывала на палец прядь волос. Явно волновалась. «Хорошо. Поговори. Только напоминаю, в столице меня ждет свора голодных шавок во главе с министром». Норман перебрался на сиденье от Таманки, но устроился так, чтобы не касаться оборотницы. Она оценила, поблагодарив глазами. Не хотелось снова ерзать, отвлекаясь от важных дел на ощущения. «С ними Тария разберется потом». Сейчас важнее сбросить маску жертвы. В то же время лорд Шалл находился достаточно близко, чтобы она чувствовала себя защищенной. При всех его недостатках оборотница признавала, что он ее не бросит, и успела привыкнуть к чужой спине. «Ты давно не щенок!» Владелец замка умел быть жестким. «Справишься!» «Куда я денусь?» Чуть слышно пробурчал Норман и уже громче добавил. «Так план-то какой? Столица и остров?» Ректор кивнул и, отойдя, пошевелил кочергой поленья в камине. Они затрещали, посыпались рубиновые искры. Тарье нестерпимо захотелось к огню, подставить ему руки, согреться, Словно уловив ее желание, лорд Шал одной рукой обнял, прижал к себе. Оборотница зашипела, но получила в ответ укоризненное «Хватит уже!» Пришлось недовольно, сопя, замереть и признать «Да, с проректором действительно теплее!» Огонь навел Тарью на одну мысль. Пока мужчины обсуждали степень защищенности замка, Продумывали дополнительные усиленные контуры, оборотница искала способ вызнать планы врага и, кажется, нашла его, как и возможность оказаться на острове Забвения в кратчайшие сроки. «Норман!» Она на полусловие оборвала лорда Шалла и так и аккуратно отвела его руку. «Позови, пожалуйста, Тьюзди!» Проректор недоуменно воззрел на нее, пришлось пояснить. «Сейчас зима. Император Дариус тоже разжег камин. Ну, понимаешь?» Она нетерпеливо постукивала пальцами по обивке атаманки. «Как просто! Почему никто прежде не додумался?» Тот же Норман следил за Тарией с помощью элементали. Отчего тут не воспользоваться преимуществом? «Духов стихии невозможно почувствовать», Они идеальные шпионы, только не исполняют чужую волю. Сколько магов пробовали. Бесполезно. Элементали умирали в неволе, чахли за считанные дни. Лорд Шалл вскочил и присел на корточки возле каминного экрана. На нем кружились в танце драконы, излюбленная тема росписи подобных вещиц. Экраны либо украшали рисунками, как этот либо делали гравировку по металлу. Элементаль объявилась быстро. Шагнула из камина в образе пылающей девушки. Вежливо поздоровавшись с ректором, Тьюзди улыбнулась Тарье и грациозно уселась в кресло. Оборотница испугалась. Вспыхнет обивка. Но вовремя сообразила, что духи стихий умеют контролировать сущность. Вот и теперь огонь горел, но не обжигал. Правда, Нурман поспорил бы с данным утверждением, ведь в порыве страсти пострадала не одна простыня. «Рвет и мечет», — беспредисловие начала Чьюзди, легко догадавшись, зачем ее позвали. «Казнил стражников, едва не открутил голову некроманту, который заговаривал духа. Тебе тоже грозил всеми карами и подарил роншам». «В каком смысле?» не понял Норман. Предположения подтвердились. Дариус так и предвидел вызов призрака Элеоноры. Подготовился, но не учел, что имеет дело не с кабинетной крысой. «В прямом. Видишь ли?» Тьюзди встала. Огненный ореол потух, пламя едва заметно мерцало. «Там ультиматум!» «Либо хранительница и ты в качестве объекта кровной мести, за который не придется отвечать перед кланом шаллов, либо они дружно роют могилы. Вампиры уже скалятся, а лорд Шан Артен осмотрел фамильный замок Ронши. Он ему, как приданная дочери, нужен». Ректор хмыкнул. «Отец Виоленны всегда отличался прагматизмом, умел хорошо устроиться». Вот и теперь наверняка участвовал в травле Ронши, чтобы усилить собственное влияние. Ларс рвался к власти, в приближённый императора, но пока оставался лишь мелким князьком под боком именитой жены. Теперь всё изменится. С Шан-Артенами начнут считаться. Словом, на днях следовало ждать визита в академию с просьбой досрочно окончить обучение Виоленны. «Вампирша, разумеется, воспротивится, только не сможет ослушаться главу клана. Одной ей не выжить. Слишком инфантильно. Да и статус изгнанника. Вечное клеймо. Расстроится ли лорд Тиониш? Нет. Наоборот, вздохнет с облегчением. Чем меньше вампиров в Академии Колдовских сил, и прежде всего из закрытой империи, тем лучше». «А где же император крушит мебель и вешает подданных?» За насмешливым тоном скрывалось напряжение. «В той самой гостинице, где вы скоротали ночь», — ошарашила Тьюзи. «Вы на час разминулись?» В гостиной повисла гробовая тишина. Напряжение сжимало виски, иголками кололо кожу. «Один час!» «Не открой, лорд, тюниш портал, задержись, встань, Норман, на рассвете, и жизнь бы закончилась!» «Спасибо!» — проректор обернулся к другу и еще раз поблагодарил, постаравшись вложить в одно слово всю свою признательность. Демон кивнул. «Не за что!» «Можешь подслушать разговоры, только зря не рискуй!» «А чего слушать?» — вздохнула Тьюзди. «Пытаются восстановить координаты портала. Скоро будут и ловцы, и вампиры, и оборотни. Вроде демоны тоже подтянутся. Девочка ведь одного убила. Им в глаза заглянуть хочется. К совести вас звать». Торе сглотнула и сжала сложенные на коленях пальцы. «Значит, так и проклятие!» а не удар Нормана уничтожил демона. Порадоваться бы, только сердце цепенеет и стремится ухнуть в пятки. Целая армия!» Оборотница кинула быстрый взгляд на владельца замка. «Какое решение он примет? Положим, друга не бросит. А вот Тарья ему никто. Может отдать врагу. Зачем проливать кровь за какую-то преподавательницу?» «Ладно бы еще ценным специалистом. А так любой аспирант заменит. У лорда Тиониша молодая жена. Нет, определенно сейчас встанет и вежливо попросит покинуть владение. Норман, конечно, воспротивится. Только демон сильнее. Настоит?» Ректор молчал, подтверждая худшее предположение. Лицо его напоминало грозовую тучу, сумрачная, с сошедшимися на переносице бровями. Он не смотрел на тарью, но она понимала, о ком сейчас думал Ариан Тиониш. Теплый свет, ласкавший светлые клетки пола, не вязался с тягостной обстановкой в гостиной. Радость нового дня оказалась насмешкой. Там, на небосводе, возрождалась жизнь — А сидевшие и стоявшие в гостиной нелюди готовились ее лишиться. Казалось, даже всегда неунывающая Тьюзди разделила общее настроение. Она напряженно уставилась в одну точку — переносицу Нормана. Сам проректор нервно поджимал губы. Скулы заострились, глаза сузились и приобрели знакомый всякому нерадивому адепту оттенок. — Я тебя не брошу. Лорд Шалп порывисто подошел к атаманке и замер над поникшей тарьей. «Слышишь? И плевать хотел на твое мнение». «Это-то давно понятно», — слабо улыбнулась оборотница и расправила плечи. «Не время раскисать». «Шалла в чужое мнение в принципе не интересует. Однако подвигов не потребуется». «Она приняла решение». Как казалось, нашла единственный безболезненный способ разрубить узел смерти. «Если я хранительница, применю способности». Молодая женщина старалась не думать о неудаче. Она смутно представляла процедуру трансформации. Никогда не ходила по мирам. А ее мать — лучшее подтверждение опасности подобного занятия. «Зато так мужчинам не придется браться за оружие. Нет хранительницы, нет проблем». Тарья сглотнула. «Тяжело, но пора уже пойти на жертвы. И ректор, и его заместитель много сделали для нее. Оборотница раздаст долги. Не умирать же эгоистичной стервой, которая утянула за компанию двух спасителей». «Лучше сразу с крыши прыгни». Лорд Шалл рывком поднял оборотницу на ноги. — В глаза мне смотри и клянись выбросить суицидальную дурь из головы. Пальцы больно сжали подбородок, не позволяя отвернуться. Пришлось дать слово. — У тебя муж есть. Успокоившись, Норман отпустил. — Его головная боль как выкрутится. — Ты только формально Муж. Робко поправила хранительница и потерла подбородок. Еще синяки останутся. «Исправлю», — отмахнулся лорд Шал и попросил друга. «Можно тебя на пару слов?» Ошарашенная тарья проводила взглядом светлый затылок. «Как это? Исправлю! Он действительно жениться собрался?» Кончики пальцев вспотели, во рту пересохло. Страх перед императором на время отступил. Его сменил другой под названием «Замужество». Нет, Тарья на такое не подписывалась. Сбежит — и точка. Норман Шал еще не знает, с кем связался. Она не из молчаливых волчиц. Еще посмотрит, стоит ли разрешать целовать себя в щечку, не говоря о большем. Оборотница ухмыльнулась, представив вытянувшееся лицо проректора при чтении списка требований. А как он думал? «Пусть поухаживает. Может, потом, лет через сто, Таре согласится. Век — достаточный срок, чтобы определиться. Положим, Норман симпатичный мужчина. Главное, не пустышка внутри. Но наличие симпатии... Из странной реакции на прикосновение не повод ложиться с ним в постель без сорочки. Успокоившись, хранительница прислушалась. Но ее постигло жесткое разочарование. Мужчины отгородились пологом тишины. Пришлось нервно кусать губы, мере расстояния от атаманки до камина. Тьюзди не вмешивалась, превратившись в стороннего наблюдателя. Минуты тянулись мучительно медленно, шаги все убыстрялись, не принося желанного успокоения. Вдобавок руки окончательно заледенели. Таре пробовала отогреть их дыханием. Тщетно. Сердце давно прыгало мячиком то подскакивая к горлу, то срываясь в пятки. Мужчина активно жестикулировали, явно о чем-то спорили, а оборотница изнывала от неизвестности. Растревоженное воображение рисовало тени ловцов на подступах к замку, шум крыльев драконов. Хранительница несколько раз вздрагивала и бросала тревожные взгляды на окно. Мнилась, через него в гостиную сейчас ворвутся оборотни. Насколько силен Арон Ронж? Вдруг он способен проклясть на расстояние? Бред, конечно, «Необходим прямой контакт хотя бы с вещью объекта. А вдруг у него найдется перчатка, шарфик?» Тарья облизала пересохшие губы. «Так, нужно мыслить логически. Среди роншей проклятийников нет, иначе бы оборотница давно оказалась во власти приворота. Значит, глава клана владеет скудным арсеналом умений, который подчерпнул из книг». Вряд ли ради Тарьи он возьмется за учебники. Максимум наведается к специалисту. Учитывая шаткое положение рода, Арону придется торговаться. А это выигранное время. То есть проклятие наложить можно, но не прямо сейчас. Да и не факт, что Мак согласится помочь оборотню. Пусть даже за хорошую плату. Гнев императора делает прокаженным. Плюс не валяются проклятейники на дороге. В некотором роде они товар штучный. Вот вампиры — иное дело. И проклятия у них иногда специфические. Без некроманта не снимешь. Ларс Шан Артен, как глава клана, точно умеет насылать подарки. Одно радовало. Норман обследовал ауру и все вычистил. «Значит так». Друзья закончили совещаться, и ректор обернулся к Тарье. «Никто геройствовать не станет. Положение тяжелое, но не безвыходное. Придется разделиться. Позавтракаем, и я открою портал в Триен. Оттуда ближе всего к острову Забвения. Только умоляю». Теперь лорд Тиониш обращался к другу. «Без амулетов не суйтесь, чтобы и Ока дракона и вечная память на обоих. Возражения вроде «Я сильный маг, ничего не случится» не принимаются. Чары острова сильны и не таких ломали. Я же к императору Ангерду. Дариус заигрался. Пора поставить на место. Показалось, или демон клацнул зубами. Странно. Норман не стал возражать. Сложив руки на груди, он изображал пустое пространство. «Значит, скоро прибудут», — задумчиво повторил лорд Тиониш. Его и без того яркие зеленые глаза превратились в два огонька. «Нужно встретить». «Завтрак накроют в столовой». «Норман, распорядись. Остаешься за хозяина. Вернусь через час». Полыхнул портал, и оборотни остались одни. «Как он не боится!» — Тарья зябко повела плечами. Она смотрела туда, где еще минуту назад стоял ректор. «Ариан — демон. У них другие понятия». Казалось, Норман не переживал за друга. Во всяком случае, выглядел совершенно спокойным. Видела когда-нибудь демона в истинном облике?» Оборотница качнула головой. Только на картинках. «Поверь, бояться надо тому, кто его встретит», — коротко рассмеялся проректор, чтобы шуткой разрядить обстановку. «У любого оборотня комплекс неполноценности разовьется, а вампиры сами себе клыки вырвут. Но пойдем есть, впереди долгая дорога». Столовая оказалась под стать остальной обстановке замка. Тарья не привыкла сидеть за столь длинным столом, да и размер помещения давили. Ничуть не напоминали скромную кухоньку дома снефов. А вот Норман, казалось, не испытывал неудобств. Он с аппетитом вгрызался в сэндвичи с ветчиной, уминал жареные бобы с беконом, закусывая сдобными булочками, в то время как оборотница меланхолично пережевывала тосты с джемом. Кусок не лез в горло, но она заставляла себя есть. Голодный, заведомо слабый, поэтому нужно хоть немного наполнить желудок. Ректор объявился в конце завтрака и напугал Тарью. Она не ожидала увидеть вместо мужчины рослого демона с темно-коричневыми витыми рогами и хвостом оканчивающимся пушистой кисточкой, нетерпеливо постукивавший по босым ногам. Лорд Тиониш оказался почти наг, озаботившись надеть только короткие штаны, подозрительно напоминавшие кальсоны. «Простите, не успел привести себя в порядок», — извинился ректор. «Ну да, для столь рослого владельца столовая в самый раз». «Только вот стул вряд ли выдержит». Тарья рассматривала демона со смесью настороженности и любопытства. В итоге пришла к выводу. «Норман не сильно преувеличил. С таким лучше не связываться. Неудивительно, почему испытавшихся вызвать демона и заставить выполнить желание успеха добивались немногие». «И как там?» Лорд Шал промокнул губы салфеткой и обратился вслух. «Ловцов уничтожил. Вампиры сами сбежали, едва заметили. Они, ученые, не пересекали границу, только наблюдали». Ректор обошел стол и занял пустовавшее место хозяина. Странно, стул выдержал, хоть и жалобно заскрипел. «Трупы допрашивать стоит?» Норман вернулся к прерванной трапезе и укоризненно покосился нотарию. Мол, тоже ешь. Вряд ли. Лучше решайте вопросы с островом. Артефакты дать? Ей, оба! Лорд Шал мотнул головой на оборотницу. Мне только память. Сам понимаешь, без ока любой некромант сыграет в ящик. Владелец замка кивнул и обещал обеспечить, чтобы беглецы не тратили зря время в триене, бегая по лавкам артефакторов. Спустя час полностью экипированные оборотни вдохнули влажный солоноватый воздух юго-западного порта империи.